глава пять одиночество проснувшись рип ван винколь обнаружил что лежит на том самом месте он протёр глаза было утро ах думал рип и что теперь я скажу миссис ван винколь он огляделся вместо его старого но вычищенного и хорошо смазанного охотничьего ружья Рядом с ним лежало какое-то ржавеё с отваливающимся затвором и изъеденным древоточицем-прикладом. «Это людишки так надо мной подшутили», — подумал он. «Напоили и ограбили». Вашингтон Ирвинг. Рип Ван Винкель. В следующие дни Света помнила плохо. Кажется, все они, как замороженные статуи, долго не могли пошевелиться. Кажется, их немного согрели лучи полной красной луны, когда та все-таки решилась вернуться на небо. Кажется, света отряхивала Влада от снега и отогревала его своим теплом, а он грубо отгонял от ее жара всех остальных. Несколько ночей спустя все немного наладилось. Однако рана, нанесенная их небольшому мирку, просто так зажить не могла. То и дело раскрывался разрыв в куполе, и на зеленую траву вместе с ледяным ветром залетали снежинки. Покалеченная музыка теперь звучала печально, будто жаловалась на что-то. И с каждым днем феям все меньше хотелось двигаться. Светились теперь из них единицы, и почти никто не танцевал. Одним, особенно холодным утром, Света бездумно шла, сама не зная куда, иногда кружилась, послушав музыку, и ногой случайно задела ярко-красную лакированную туфлю. Оттуда выпала на траву крохотная фея, маленькая, но яркая, как огонек в ночи. Малютка взлетела и недовольно застрекотала. Ее голосок был таким тонким, что слова улавливались с трудом, но, кажется, она была крайне недовольна. Света с удивлением присмотрелась к крошечному созданию. Похоже на громкую деваху, но гораздо меньше по размеру. Кажется, раньше она помнила её имя, но это было слишком давно. Хотя нет, её звали Надя, и когда-то они вместе пришли сюда. Да, вот, кстати, тут же валяется Надюхина одежда. И туфли это её... Кроха, облаченная в сияющий шарик света, вылетела из туфли и куда-то умчалась. Очень красиво и мило. Однако скоро маленькая фея вернулась с ватагой таких же крох. Малыши облепили свету, забирая те небольшие остатки искор которые она еще не отряхнулась с себя после сна. Стало неприятно. Маленькие тельца казались холодными, и свету бросило в дрожь, Она попыталась их стряхнуть, и те улетели, недовольно ворча к другим крупным феям. Это уже просто разбой какой-то. Света поёжилась поплотнее, запахнулась в свой бордовый плащ и пошла дальше. Танцевать ей что-то расхотелось. Вон за тем камнем обычно прятался серый старик. Света заглянула в его убежище. Зануда был на месте. Как всегда, ходил по кругу и бормотал нечто непонятное. Замкнутая термодинамическая система или закрытая? Не помню, бурчал он. Замкнутая или закрытая. Изолированная быть может, Не помню подробностей. А, неважно. Приток энергии извне бывает возможен только с приходом новых членов. Получается, получается, что все равно потребление энергии на поддержание жизнедеятельности ограничено. И если учесть резкое падение массы, должно завершиться... Он что-то чертил на листочке, царапая зеленую пластину острой палочкой. Однако был недоволен и выбрасывал листы, исчирканные темными линиями. Потом он хватал себя за голову, будто силясь что-то припомнить, но припомнить явно не мог и от этого сердился еще больше. А когда вспоминал, то был этому и вовсе не рад. Свете и самой в последнее время вспоминалось что-то странное — Чаще всего нежный сиреневый цветок, лепестки четко очерченные и оттенены лучами заходящего солнца. Кажется, это был рисунок, но очень четкий и реалистичный. Свет тогда удачно упал. А вот сейчас маленький взъерошенный старичок с ярко зелёным листком в руке принял настолько удачную позу, что захотелось его тут же сфоткать. Однако она не смогла вспомнить, что значит это слово. Надо будет ещё подобрать подходящие хэштеги. Может быть, волшебство, фея и паника. Света встряхнула головой и встретила внимательный взгляд Влада. Она не заметила, когда он пришёл. «Ты не знаешь, что такое хэштег?» — спросила она неуверенно. «Откуда ты это взяла?» — спросил он обеспокоенно. «Я не помню. Хотя, знаешь, в последнее время...» «Все что-то разное, вспоминаю. Почему, интересно?» Вадим встал, не отвечая, и пошел по кругу, оглядывая свой народ. В свете показалось, что он считает их. Все феи сидели задумчивые. Все как будто разглядывали что-то у себя внутри. Трава в их круге уже не светилась такой яркой зеленью, как раньше. Под куполом кружился прохладный ветерок, и многие ежились. «Так и заболеть можно!» пробормотал кто-то из средних размеров и тут же замолчал, будто и сам не понял, что сказал. Влад пришел к какому-то важному решению. Он встал в центр и обернулся кругом. Феи, подчиняясь зову музыки, начали занимать свои обычные точки для танца. Место, откуда похитили сильный и важный голос, все еще зияло пустой дырой — хоть и затягивалась потихоньку по краям вместе с разрывом в зелёном куполе. Света впервые за несколько дней оглядела всех. Их осталось намного меньше. Большинство не выдержали холода и начали светиться. Так было намного теплее. Занудный дед говорил как-то, что после этого они быстро превращались в злых малышей и летали, теряя последнюю энергию, так как им уже нечего было терять». Возможно, он был прав. Крохи, в свою очередь, часто просто исчезали. Обычно это никого не удивляло и не печалило, ведь они же маленькие, кто их там помнит? Догорев, как свечки, они обычно серыми сухими бабочками падали на траву и превращались в пепел. Все понимали, что это правильно. Перед тем, как исчезнуть, они отдавали свои последние искры и ниточки недопетых голосов другим — Поэтому суммарно мелодия не страдала, а просто немного изменялась. Это было не страшно. Однако теперь, когда их осталось так мало, музыка выходила гораздо более простой, а на поляне ощутимо похолодало. Влад встал в центр, но танец не начал. Он собрал всех, чтобы что-то объявить. «Мы уходим!» — крикнул он громко, как только каждый из них занял своё место. Феи зашумели в ответ, но тут же замолчали, когда он заговорил вновь. «Мы уйдем под холм на ту сторону и будем ждать там». Света глядела на него, ошарашенно влюбленными глазами. «Под холм на ту сторону. Значит, все это правда, и совсем скоро она увидит то самое черное солнце, которое, как всадник, скачет по небу и щедро дарит всем свет». Там не будет холодно, и они смогут вновь начать свой танец, и она со своим королем будет вечно счастлива и неразлучна. «Нас слишком мало, и ждать до весны нельзя. Нам может не хватить сил на переход», — продолжал Вадим объяснять что-то несущественное. «Но так как феи не могут уйти из этого мира совсем, то здесь мы оставим одного из нас». Того, кто будет хранить нашу музыку и продолжит наш танец. Того, кто соберет для нас новые голоса, станет их предводителем и весной откроет для нас переход, чтобы мы смогли вернуться. Нашу королеву. Света как раз подумала, кто же это будет, как вдруг заметила, что все смотрят на неё, О чем это он говорил под конец? Влад взял ее за руку и придвинулся близко-близко. «Ты справишься, моя любовь». Она замотала головой так, что та чуть не отвалилась. «Но я ничего не знаю, что я должна буду...» «Я все покажу и расскажу. Это несложно». «Но ты говорил...» Света пыталась вспомнить, что именно он говорил, и почему она решила, что они будут вместе вечно, Но Владимир уже отошел от нее, и музыка начала рисовать на траве незнакомый сложный рисунок. «Что, прямо сейчас?» — ужаснулась Света. Он не отвечал ей больше, и вокруг на траве быстро разрастался новый прекрасный узор. Феи, радостно вскрикивая, начали занимать свои места, узнавая каждой свою мелодию. Их действительно осталось мало — Питьеватый рисунок закончился, упираясь незавершённой нотой прямо в холм. Света ошарашенно смотрела, как возник на траве её голос, её новое место. Оно было отделено от других. Только тоненькая ниточка воспоминания связывала её теперь с центром мира, с королём и властителем. Вот только не порвётся ли она, когда вся её жизнь уйдёт куда-то в неведомую страну? Она со страхом оглядывалась. «Неужели это произойдет прямо сейчас?» Выглядело так, будто все уже готово. Однако произошла небольшая задержка. Влад властно повел рукой в сторону, и из-за леса с громким воем принеслись три невысокие знакомые фигурки. Уже на подлете к земле из этой кучи кучемалы вывалился на землю небольшой и до удивления знакомый синий чемодан. Света, как зачарованная, глядела на яркое пятно на белом снегу, Пока две девчонки и один противный пацан отряхивались и вставали. Они выглядели теперь более разжиревшими и рыхлыми, чем при их последней встрече. Все трое заняли свои места прямо у ног Вадима. "От родни отделались?" спросил тот безразлично. "Как положено", ответил пацан. "Сказали, что уезжаем от них", продолжила одна девчонка так как в этом сарае жить невозможно, и еще что они все неудачники», — завершила другая. Света совершенно не понимала, о чем это они, хотя слова «сарай» и «неудачники» показались ей смутно знакомыми. Кажется, кто-то давным-давно так говорил или думал. Влад еще раз оглядел новый узор из мелодий. «Погоди!» — пыталась остановить его Света. «Но как же я?» Тот как будто вспомнил о ней, быстро сошёл со своего места и сунул Свете в руки ту самую чёрную штучку. Теперь она сообразила, что это её собственный телефон и ещё ключ. «Вот, держи». А вот тут он достал из кармана бумажку, карандаш и быстро набросал на ней пару слов. «Адрес квартиры». «Можешь работать дальше, как маг Владимир, или другой имидж себе придумать. Будешь находить новых адептов и проводить ритуал. Не переживай, все постепенно освоишь. Когда мы уйдем, память вернется, и ты сообразишь. Все важное я оставил там, в квартире. В общем, разберешься». Она ничего не понимала, но кивала. «Как наберешь не меньше тридцати новых голосов, проведешь церемонию и откроешь для нас переход. Тогда я вернусь, и мы будем вместе. Вечно. Потому что ты моя королева. Не забывай этого. Музыка тебе все подскажет». «Как же я тут останусь одна?» — спросила она тревожно. Он раздраженно вздохнул и оглянулся на узор на траве, который уже набирал громкость и вибрировал басами. «Главное, не светись пока. Экономь силы. А там найдёшь новых, и всё будет!» Она вдруг поняла, что именно хочет у него узнать, пока он ещё здесь. «Почему именно я?» — спросила она твёрдо. «Почему именно я стала твоей королевой? Ты мог бы выбрать любую. Ты любишь меня?» Простой вопрос, как будто снял с него маску. На секунду она увидела в нём не только своего короля и властителя фей, не мага Владимира и не её любимого Влада, а какого-то другого человека, простого парнишку, которого когда-то давно точно так же оставили одного в лесу. «Ты единственная пришла сюда по своей воле», — ответил он серьёзно. Она всё ещё не понимала, и он приобнял её, показывая на всех фей, радостность занимавших свои места. Все они не знали, на что идут. Они попали в это по приколу, по пьяни, из-за скуки или для того, чтобы вылечить какую-нибудь страшную болезнь. Бедные, заблудшие души. И только ты одна шла на это осознанно, потому что тебе больше некуда было идти. Ты хотела прийти сюда. Я понял это с первого взгляда, еще на той вечеринке, Поэтому ты останешься и продолжишь дело. И ты не бросишь его даже после того, как всё вспомнишь. Ее обожгло воспоминания. Серебряная речка, незнакомый взгляд, пьяный Димон. Именно поэтому ты и стала моей королевой. Верь мне. Влад выпустил ее руку и пошел туда, где пульсировало его место. Центр нового узора. Света попыталась крикнуть ему, перекрикивая все нарастающие волны музыки. «Но если все так и было задумано, почему ты говорил, что мы никогда не...» «Ай!» Маленькие феи подлетели к ней и за волосы оттащили туда, где подальше от остальных скромно горела и тренькала ее мелодия. Место провожающего. Вадим не смотрел на нее больше. Он начал ритуал перехода. Мелодия была совершенно незнакомой. Больше того, она была как будто не из этого мира, странная и абсолютно нечеловеческая. Эта музыка переворачивала все с ног на голову, делала белое черным, а плохое хорошим. Или даже больше, она пела о том, что белого и черного вообще не существует там, где нет глаз, чтобы рассматривать цвета, и нет губ, чтобы произносить человеческие названия для них. Музыка приказала Свете поднять руку в последнем приветствии. Это была единственная ее роль сейчас. Мелодия усилилась до боли, все феи засветились и приподнялись над травой. Сложный витиеватый узор, кроме музыки, наполнился светом. Центральный прямой луч указал прямо на холм. Там, подчиняясь общей энергии, сначала исчез снег и зазеленела трава, а затем вдруг открылся темный проход. Из него выплеснулся свет, который не отбрасывал тени и сам был похож на тень. Один за другим, выстроившись красивой и печальной вереницей, феи ушли в этот проход. Король первый, а за ним весь его народ. Музыка ушла вслед за ними». Проход закрылся. Все произошло слишком быстро, ведь у них было очень мало энергии. Света осталась одна. Зеленый круг тут же сузился вокруг нее до пары метров. И холм, куда только что утекло целое племя, оказался засыпан глухим снегом. На сугробах, как серые бабочки, лежали те маленькие феи, которым не хватило энергии для перехода. Ветер быстро развеял пепел и полетел дальше. Музыка теперь звучала очень тихо, по-земному, но в ней остался один и единственный голос. Голос Светланы, королевы-фей. Воспоминания капали потихоньку. Сначала медленно, потом быстрее. Света сидела на слегка пожухлой зеленой траве, сжавшись в комочек и слушала свою одинокую мелодию. Над ее крохотным куполом пролетали по очереди солнце и луна, Деревья иногда шевелились, то покрываясь снегом, то скидывая его с ветвей. Она вспоминала чаще всего тёплый медовый ветер и своего короля, но иногда всплывали и другие мысли о том, как лучше установить свет для фото или где купить косметику подешевле. Потом она вспомнила свою нелюбимую комнату и тех, кто так мешал ей когда-то. мысли эти не вызвали сначала каких-либо эмоций. Постепенно ее музыка менялась. Ей чего-то не хватало. Света сначала не понимала, что не так, но потом музыка напомнила. «Ты должна будешь найти для нас новых членов и провести ритуал, чтобы феи смогли вернуться». Музыка тормошила ее все сильнее. Пожалуй, человек в таком случае почувствовал бы голод, Но Света чувствовала беспокойство и желание что-то сделать. Музыка подсказала, что именно. Света выбралась из-под купола и, дрожа на холодном ветру, откопала из-под снега свой чемодан, брошенный под подменышами. Замок замерз и долго не поддавался. Когда все-таки получилось его открыть, внутри обнаружился самый странный набор предметов. Как будто кто-то делал вид, что собирал вещи — и накидал в сумку первое, попавшееся на глаза. Разумеется, так оно и было. К счастью, на глаза этим сборщикам случайно попались тёплые и кроссовки правда, от разных пар. Света натянула на себя ледяную, стылую одежду, с трудом понимая, что это её собственные вещи. Очень уж просторными они теперь стали. Оглядела притихший лес и вдруг вспомнила, что давным-давно уже не спала по-нормальному, в постели, и не видела людей, и вообще никого не видела. Рука сама залезла в карман и нащупала ключ от квартиры. «Я не могу остаться здесь?» Спросила Света у музыки, и та ответила достаточно жестко. «Нет, тебе пора идти». Света оглянулась и удивилась. Вокруг капало, снег уже почти съелся, и мокрая зеленая трава кое-где пробивалась из земли сколько времени прошло, как она тут. Музыка успокоила ее, рассказала, что время несущественно. На лес быстро надвигалась ночь. Мысли путались, что ей теперь делать-то? Единственным ответом на этот вопрос был тот, что дал на прощание ее король. Раз она последняя фея на земле, то надо сделать все правильно. На нее теперь вся надежда. Она должна собрать этих адептов и заново открыть переход, чтобы... чтобы что? Чтобы все остальные феи смогли вернуться. Но зачем им возвращаться, если там, куда они ушли, счастливая страна феи, солнце, словно всадник, скачет по небу? Она смотрела на крохотный кружок зеленой травы среди полурастаявших сугробов. Если переступить невидимую зеленую границу и сжаться в комочек, то можно сидеть в своем коконе и дальше. Там веет ветер с запахом мёда и цветов, там ее музыка станет сильнее. Однако сколько так можно будет сидеть? Месяц, год, сто лет? Она не знала. Вопросов было слишком много, и заснеженный лес все темнел, поэтому Света глянула в последний раз на небольшой круг зелени, достала из кармана бумажку с адресом и позволила музыке проложить для нее путь до города. В наступающих сумерках она вошла в незнакомый подъезд, нашла нужную квартиру и открыла дверь своим ключом. Темное пространство встретило ее тишиной и запахом Влада. Она подошла к окну, не зажигая света. На улице весна. «Ничего себе!» — она случайно поспала. «Чуть не подвела Влада!» а ведь он все продумал и специально оставил ее тут. Он не ошибся в своей королеве. Чтобы открыть переход и встретиться с ним, она готова будет стать магом Владимиром, магэссой -э Ланы и кем угодно еще. Она ведь умеет это делать. Только что вспомнила. Она ведь была блогером. Она найдет десятки, сотни новых адептов и откроет этот несчастный проход, потому что ее король так ей сказал — а он её никогда не обманывал. Однако, зайдя в комнату и обнаружив там отличный новый компьютер, который, казалось, ждал, когда она приступит к работе, её вдруг поразила неприятная мысль. А ведь Владимир, Влад и Вадим — это всё-таки три разных имени. Однако музыка объяснила ей, что так было нужно. На пустой заброшенной кухне Свету ждал ещё один сюрприз — На обеденном столе, как забытая посуда, стояла золотая чаша, украшенная темными камнями.